«Мама виновата! Вытри слезы! Не швыркай носом!» Коляну она сказала, что приехала навестить его. Давно не видела и соскучилась. Долго трясла ему руку и благодарила. «Спасибо, спасибо! Ксандра так хотела иметь оленей!» Затем попросила показать ей стадо, как подросли телята. Идя рядом, она похлопывала Коляна по плечам, по спине, «Молодец! Молодец!» И незаметно смерила на вершки величину малицы и рубашки. Уехали домой. Катерина Павловна пересмотрела свои чемоданы и кое-что отложила. Затем купила у Герасима оленьего меха. А потом все женщины становища Катерина Павловна, Ксандра и жонка Герасима два дня краили и шили. Когда на становище приехал Колян, Катерина Павловна подарила ему все сшитое. Нижнюю белую рубаху, верхнюю синюю, черные суконные штаны, таборки и зимнюю малицу. Коля начал упираться. «Не возьму, много. Нельзя дарить столько, я буду платить. У меня есть деньги, я заработал на дороге. Перестань. Если еще пикнешь о деньгах, верну тебе и оленей, и санки, и лайку» пригрозил Оксандра. На этом препирательство кончилось. Колян перенес подарки в свою куваксу. Олени пошли к морю. Впереди колокольная важенка, за ней все стадо. Вдруг сгрудившиеся без стараний пастуха и собак, а самовольно. Колян повернул свою упряжку к становищу. Куваксу он решил не таскать с собой и взял только постель, котелок, чайник, И кое-какие мелочишки, необходимые в дороге. Из докторской куваксы вылетает черная кисточка. Обняв Коляна передними лапами, она тычется мордочкой ему в подбородок, в щеки, взвизгивает, взлаивает, вся трепещет. Если бы это можно было перевести на человеческий язык, получилось бы, наверное, самое страстное объяснение в любви. «Ты одна дома?» «Где народ? Где Ксандра?» Он берет собаку за уши и весело смотрит ей в глаза. «Ну, расскажи». «А вот и Ксандра». «Прощай», — говорит ей Колян. Потом тоже говорит доктору, Катерине Павловне, Герасиму, его женке. Всем одинаково. Ксандре показалось это нарочито холодно. Даже не протянул руки. И тревожно. «Чем? Когда обидели мы его?» Вспомнилась встреча Коляна с сестрой, такая же холодная. Но там это понятно. Сестра обобрала его. «А на что обиделся он здесь?» Ксандра решила проводить Коляна и подсела к нему на санки. «Ты на кого-то сердишься?» Спросила она. «Нет». «И верно». Глядел он совсем не сердито, а весело». «Скрывает», — подумала она и, чтобы задобрить, сказала. «Возьми обратно черную кисточку. У меня скучно ей. На охоту я не хожу. Олени всего три головы. И слоняется около меня, трется об ноги, заглядывает в лицо. Что, мол, делать, скажи?» Глядеть на нее тошно. «А здесь, слышишь, как заливается?» «Надо будет мне собаку. Возьму у Герасима. У него две без дела шатаются». Колян не стал навязывать собачонку, а сама черная кисточка так обрадовалась возвращению к прежней трудовой и значительной жизни, так самозабвенно заливалась лаем возле оленей, что и не оглянулась, сколь не звала ее Ксандра попрощаться. Так же, без оглядки, уехал и Колян. Грустная, притихшая, полное недоумение вернулась к Сандровку-Ваксу. Не обернулась собачонка. Это законно. Чего требовать от собачонки? Но Колян, друг, она поделилась своим недоумением с отцом. «Успокойся, Колян не унес никаких обид». И отец рассказал, что разлуки и встречи у лопарей удивительны, иной человек месяцы, даже годы бродит по тайге и тундре, плавает по морям, а вернется домой и тихо, буднично сядет к очагу с единственным словом «здравствуй». И домашние не вскочат, не протянут руки, чтобы обнять его, скажут только «А, вернулся» и продолжают свое дело. Никакого шума, никакого надрыва. Также и при разлуке. Шел месяц июль, Самая эстрадная для оленей комаринная пора. На болотах, шмарах и всяких других непросыхающих местах, Нагретых летним, незаходящим солнцем, Расплодилось столько комаров, Что прозрачный воздух Лапландии посирел от них. Ясные голубые дали, озера, реки стали казаться задымленными. Густым туманом заволакивали комары оленей, плотно один к друг другу усаживались по всему телу. Было похоже, что на оленей надели еще шкуру, на всех одинаково темно-серую, под которой исчезла яркая природная оленя-разномастие с веселыми пятнышками и крапинками». Злодеи забирались в рот, в нос, в уши, жалили тысячами уколов, тысячами жадных ободков тянули кровь, доводили оленей до остервенения, до безумия. Колян надел на голову сетку на комарник. А у оленей нет таких верных средств против комаров. Много ли достанешь копытами, рогами и куцым хвостом? У них единственное маломальское спасение – забраться в воду, в горные снега или бежать против ветра. Стадо коляна, как и все прочие в это время, упрямо пробиралось к морю. Упрямо, но не прямо. В тот час, когда вышли из становища, дул свежий северяк. Олени двинулись навстречу ему – В комаринную пору они стараются идти против ветра, который отгоняет комаров. Поход часа два тянулся, благополучно и безостановочно. Впереди шла колокольная важенка. По бокам стада, не давая разбредаться ему, бежали собаки. Позади ехал Колян и напевал новую, навеянную походом песню. Я теперь настоящий пастух. Как бы широко не разбрелись олени, Как бы громко не разговаривали водопады и речки, Я все равно слышу звон колокольной важенки. Я теперь настоящий пастух. Ого-го-го, хорошо, весело жить. Северяк стих. Налетели комары. И олени кинулись в разные стороны. Одни к горам, другие к озеру. Колян на свои упряжки и собаки долго гонялись за ними, пока собрали всех в озеро, куда зашла колокольная важенка. Колян решил воспользоваться передышкой, развел костер, повесил над ним чайник, упряжных оленей отпустил покормиться. Но чайник не успел вскипеть, как колокольная важенка, почуяв новый ветерок, выскочила из воды и пошла против него». За ней потянулось и все стадо. А Коляну пришлось срочно заливать костер, выплеснуть недокипевший чай, ловить упряжку. Ветер дул не с морем, и стадо сильно отклонилось от нужного пути. Еще немного, и вернулось бы на то место, где стояли куваксы доктора и Герасима. Колян уже заметил дым этих кувакс, помахал ему руками и сказал... Здравствуй, но ветер снова затих, и олени побежали от комаров к них далекой горе, которая поманила их прохладой из ущелей, где еще лежал снег. На пути встретилось болото, затянутое ярко-зеленым мхом, густо забрызганное яркими цветочками, похожее на травянистую поляну, как сестра на сестру. Колян знал предательскую красоту таких болот. Под маховой покрышкой стояла глубокая вода. Дно было илистое, вязкое. Он остановил упряжку. Пусть отдохнет и покормится. А сам, скликнув лаек, пошел поворачивать стадо, уже чавкавшее ногами по болоту. Шел осторожно, не ступая, а двигая ногами, как на лыжах. Порой ложился и полз. Зыбки мхи качались, оседали, и под ними булькала вода. Каждый миг тени тамхов могли разорваться, и колян навсегда нырнул бы под них. Иногда, опираясь на хорей, он прыгал с кочки на кочку, а вокруг стояли бездонно темные голуби. С каждой переменной ветра стадо меняло свое направление – забиралась во всякое озеро и речку, чтобы смыть комаров. По всяким соображениям, непонятным Коляну, иногда неожиданно останавливалась, а потом также неожиданно снова продолжала свой трудный, капризно-причудливый путь. С забегами в сторону, возвратами назад, хитрыми завитушками. Быки и бездетные важенки рвались вперед, Важенки с телятами отставали. По пятам у них, прячась за кустами, камнями и болотными кочками, шли волки. Колян постоянно был возле стада, удерживал торопливых, подгонял отстающих. Заслышав лай своих оленогонок, по волкам хватал ружье и бежал туда. Ни дни, ни часы, а даже минуты спокойной, беззаботной жизни выдавались редко. Если олени стояли в озере и не требовали хлопот, Коляну надо было промыслить рыбы, дичи, сварить еду, вскипятить чай. На сон по-домашнему совсем не оставалось времени, и Колян делал это по-дорожному, в санках, убаюкивая сам себя. Пастуху лопарю не годится спать целиком, надо сразу и спать, и глядеть за оленями, вот поэтому, мать-земля, «Уродила меня из двух половинок, в каждой глаз, в каждой ухо, рука. На одной половинке, если надо, усну, а другой в это время оленей пасу». Ни разом, ни просто, но Колян все-таки научился этой пастушеской жизни. Чем ближе к морю, тем чаще стали показываться олени других хозяев. Потом они начали примыкать к стаду Коляна». И так набралось столько, что везде, куда хватал глаз, торчали олени рога. Как ни старался Колян держать свое стадо в одной кучке, оно, в конце концов, растворилось в массе чужих. Все реже и реже мелькали перед ним знакомые рога. Он по-прежнему ехал о край стада, где особенно зловредничали волки. Сохранить всех, конечно, не мог» но спас немало оленьих жизней. Вдали на темно-сером каменистом краю тундры показалась узенькая полоска золотистых гребешков, которые резко прыгали, будто разыгравшиеся телята. Олени прибавили шагу. Полоска удлинялась, ширилась и скоро распахнулась неоглядным, взволнованным морем, где каждую волну украшала пышная грива пены – пронизанной солнцем. Измученные комарьем олени прямо сходу бросились в море, и потом, омытые, забрались на береговые камни. Отпустив море быков, на которых ехал Колян сагбенно, как больной, доживающий последние дни, присел на санки. Надо было крикнуть морю «Здравствуй!» «Спеть что-нибудь об удачно закончившемся походе!» Но Колян так устал, что ничего не мог. Когда вздумал позвать собак, то губы и язык отказались шевельнуться. Он сидел одной половинкой к морю, другой – горю, которое вынес на многоверстном пути. И думал, как выглядел бы этот путь, если бы его сделать зимой, прочертить санками на снегу, и как назвать ту запутанную фигуру. Для такой запутанной, пожалуй, совсем нет имени – Немного отсидевшийся, но еще не способный набрать дров, развести костер, сварить еду, Колян прислонил камню хорей, накинул на него облезлую оленю шкуру, Получилась самая простая кувакса, и заполз в нее спать. Спал долго, крепко, и видел хороший сон, что спит, и это можно. И проснулся от того, что вполне насытился сном. Для всех наступила привольная, спокойная жизнь. Неподалеку были широкие ягельные пастбища, а у самой воды, куда залетали брызги морского прибоя, росла самая любимая у оленей солоноватая трава. Вдали от моря лапланская земля, и все, что растет на ней, бессоллое. С моря часто дул резвый ветер, начисто отгоняя комаров и мошку, а когда стихал, олени спасались в воде. В приморских озерах и устьях рек кишела рыба, густо гнездилась птица. Олени зажили всяк по себе. Один в море, другой на пастбище, и стада так перемешались, что Колян уже не пытался собирать свое в одну кучу. И охранять всех, собравшихся к морю, тоже не хватало сил. Он поставил шалаш при небольшом озерке, Ловил сигов, хариусов, стрелял куропаток, диких гусей, уток. В свободное от домашнего хозяйства время играл на своей однострунной музыке. Видя, что хозяин упорно не дает им никаких приказаний, лайки тот же занялись собой. Охотились, играли, жрели, Но, почуяв медведя, волка или еще какого врага оленей, немедленно всей сворой летели на него. Полярный день отстоял свой срок. Вернулись ночи, восходы и закаты солнца. Утренние и вечерние зори стали показываться луна и звезды. Ясная погода сменилась дождливой. Комары погибли, но сильней расплодилась мошка. Эта пакость хуже комаров. Если от тех кровососов можно закрыться сеткой, то машка свободно проползает сквозь нее. При тихом ветре, бессильном отдуть мошку и при полном затишье Колян разводил особо дымный костер из сырого валежника. На охоту и на рыбалку брал чадную смрадную головню. В общем, жизнь у моря поглянулась ему и довольство вылилось в такую песню. живое у белого моря, со мною живут Две любимые сестры, дорога и песня. В дороге мне лучше поется, а с песней мне легче идется. Счастливо живу я у моря. В сентябре начались заморозки. Машка погибла. В один из дней все олени, как по сговору, двинулись от моря вглубь Лапландии, где проводили зиму. Колян заорканил и запряг первых попавшихся под руку быков, своих поблизости не оказалось, и поехал рядом с оленным потоком, высматривая в нем уши с меткой Максима. Олени шли то равнодушно, то пугливо, все они были чужие. Лайки беспокойно крутились возле Коляна, не зная, за кем бежать, кого искать, и он не знал, куда послать их. Его олени потерялись бесследно в огромном сборном стаде, как дождевые брызги в море. Калян переживал скверное чувство. А вдруг его олени ушли всем стадом в другую страну? Либо разбрелись поодиночке, либо утонули, либо волки сожрали их? Не увидев со стороны ни одного уха с меткой Максима, он повернул свою упряжку в гущу оленево потока. Но где бы ни показывался, возле него сразу становилось пусто. Олени вообще пугливы, а тут за месяцы вольной жизни отвыкли от людей, от собак, и стали еще пугливей. Гораздо удачливее его оказались собаки. Более подвижные и изворотливые, чем упряжка из трех рогачей, они помчались обнюхивать и обглядывать стадо поголовно. Набегая на своего оленя, принимались лаять. Несколько раз Колян подъезжал на лай и всегда убеждался, что собаки не обманулись. Затем перестал ездить. Собаки без того неутомимо продолжали свой розыск. Верст через сто олени нашли богатые пастбища, удобные для жировки, и перестали спешить, опаслись, жадно поджирая мягкий, смоченный дождями ягель. Постепенно голову за головой Колян собрал там свое стадо. Но вскоре увидел, что старался зря. Начались олени свадьбы, и стадо вновь рассеялось. Гуляющие быки сделались другими, будто назло всем кто-то подменил их. Перестали охранять и себя, и стадо. Вместо того, чтобы держать его кучно, отбивали важенок и убегали с ними в сторону. Меж собой затевали драки, некоторые кидались на собак, даже на коляна. Переменились к худшему и важенки, стали непослушны, забыли своих телят и всякую осторожность. Все это тут же учли волки, стали нападать чаще, нахальней. Нет, не зря покойник Фома много раз внушал сыну. Если хочешь узнать волка, спроси про него у оленя а если хочешь знать оленя, спрашивай про него волка». Пригодилась наука Колянам. Все лето он особо охранял телят. Их считали волки самой легкой добычей. И вдруг волки пошли на всех оленей без разбора, даже особо часто на влюбленных быков и важенок, ставших от любви беспечными, хуже телят. Для Коляна и его верных помощниц Лаек – Пора оленей свадеб была, пожалуй, трудней, тревожней, чем комаринная. На них легла вся борьба с волками и другими оленями-извергами. Они опять не видели ни сна, ни отдыха, кружились наподобие незаходящего солнца. И Колян пел. «Чем отличен оленный пастух от полярного солнца? Солнце только однажды в году не закатно а пастух три поры не заходит в свой дом. Месяц весной, когда телятся важенки, два месяца летом в комаринное время и месяц осенью в пару оленной любви. Если хочешь стать лучше солнца, иди в пастухи. Тем же путем, что Колян, Максим добрел до летней стоянки рыбака Герасима и там узнал, что парнишка ушел к морю, А русские женщины и доктор забрали Куваксу, которую оставил Колян, и уехали от заморозков в веселые озера. Максим разминулся с ними где-то. «В Лапландии ведь много дорог. У каждого своя дорога. Иду, как хочу». Уже не раз ударяли крепкие заморозки, дожди сменялись снежной порошей, снег дождями – «Скоро это пора, ни зима, ни лето кончится. Максиму надо искать оленей и отправлять русских в Хибины». Пролежав два дня в Куваксе Герасима, Максим снова побрел, теперь прямо к морю. «Туда придут другие хозяева, и начнется имание оленей, то есть каждый будет арканить своих и убирать из общего стада в отдельное». На остановках старик нарочно разводил костер с большим черным дымом. Вскоре несколько и мальчиков набежали на этот дым. Дальше Максим пошел с ними. Однажды дым поднялся совсем недалеко от коляна, и парень тотчас пошел на него. И мальчики, шесть человек, сидели плотно вокруг костра, который не хотел разгораться, а только чадил и разговаривали, как расшевелить его. «Осина!» – пренебрежительно сказал один. Другой добавил, «Осина – не дрова без керосина!» «А у Максима, говорят, и одна осина горит жарче керосина!» «Ну-ка, дядя Максим, покажи нам, дуракам!» – сказал третий. Максим придвинулся близко-близко к столбу дыма и начал перебирать сучочки, тлеющие в его основании – Тут заметили Коляна, подошедшего с одним тихим словом «Здравствуйте». Встретили его также, однословно «Здравствуй». Но приветливо, стеснились еще плотней и освободили место. Он сел. Максим и в самом деле быстро разжег костер, затем сощурился сквозь дым на Коляна, поднялся, как перед важным гостем, протянул ему обе руки – «Иди ко мне, иди! Я давно ищу тебя!» И когда парень тоже поднялся, крепко обнял его и сказал прочим и мальчикам, «Это Колян, мой пастух, мой друг!» Все поглядели на него с интересом. Они уже много раз слышали про него. Колян, которого угнал в Хибины злой солдат. Колян, которому напророчил колдун смерть. Колян, у которого недавно умер отец. Колян, который увез двух русских женщин и о котором рассказывали у всех лопарских костров. За ужином ему дали первый, самый большой кусок оленьего мяса, ведь он тот Колян, которого жалели все лопари. После ужина Максим с Коляном отошли в сторону поговорить. Им светил месяц, почти полный, чуть-чуть только примятый с одного боку, вроде оленьего копыта. Морозило. Под ногами похрустывал леденеющий ягель, точно сживал кто-то сухари. «Плохо, глядишь, за лешками, плохо», – начал разговор Максим. «Я всех твоих переловил». Заметив его голосе добродушие и шутливость, Колян отозвался тоже шуткой. «Моих и покойник поймает, ты своих перелови». «Уже поймал, шесть голов. Ну, как был, жил?» «Как ты жил-был, как ушел из Хибин?» Старик закурил трубку. Без трубки у него и речь не лилась, и все другое не делалось толком и рассказал, что получилось в Хибинах. Потом рассказывал Колян, как ехал, какие были происшествия в дороге. Максим, слушая, поддакивал ему, будто ехали вместе. «Верно, правильно, было так». «Откуда знаешь? Видел тех русских?» – спросил Колян. «Нет, не видел. От тебя знаю». Парень оторопело и недоверчиво уставился на него. Шутит, а вроде и не шутит. «Ты совсем не умеешь ходить. Куда идешь, кого ведешь?» — все рассказал дороге. «Хорошо, начальник не послал погоню. Ты ходи, чтобы дорога ничего не знала. Ты иди, а дорога пусть спит. Бай-бай, не видит, не слышит. И потом ничего не помнит». «Ничего не расскажет». «И что же ты увидел на дороге?» «Спросил Колян». «Много». Вот подошел к реке, в которой тонул Александра, оглядел берег. Небольшие вмятины голой земли рассказали, что недавно лежали на них валунчики, а потом их сбросили, которые поближе к водопаду, в него, а другие на переправу. Бросали малые, слабосильные люди» взрослый сильный не стал бы собирать валунную мелочь. И Максим решил бросали колян Иксандра. Было такое дело, спросил он. Было На другом берегу, в стороне от переправы, нашел след этот костра и этот след повел в новую историю. Если бы коляны русские женщины переправились благополучно, Они, конечно, сделали бы небольшой у переправы, где было давнее привычное место с хорошими плоскими камнями для очага. Но они выбрали другое место. Искали новые плоские камни, когда в Лапландской валунной земле такие нелегко найти. Что понудило их? Дрова для большого костра. Значит, они сильно промокли, может быть, тонули» а потом долго сушились». «Так было. Тонули?» — сказал торжествующий Максим, видя по глазам Коляна, что угадал правду. «Кто тонул?» «Ксандра». На особо каменистых местах, где человеческие ноги, деревянные полозья санок и олени копыта не способны сделать явно отметины, след Коляна терялся. Тогда Максим угадывал его по другим знакам. Однажды нашел маленький клочок газеты и прочитал его, хотя не знал ни одной буквы. К неграмотному лопарю газета может попасть только случайно и редко, и если попадет, он никогда не бросит ее, а истратит на цигарку либо на растопку. Значит, выбросил грамотный русский, кто часто имеет газеты и совсем не ценит их. А таких, кроме Ксандры с матерью, тут давно не проезжала, значит, газету оставили они. В другой раз заметил тоненькую паутинку, всю усыпанную мелкими капельками росы, вроде жемчужной нитки. Она обнимала темный щербатый камень. Максим снял ее. Нитка оказалась длинным, с светлым женским волосом. С такими волосами Максим знал только одного человека – Ксандру. Коляну стало страшно. Как плохо убегал он. Что могло быть, если бы начальник оказался подогадливей? Он пообещал, что в самое скорое время научится ходить, как советует Максим. «Ты не мне обещай, а себе. Тебе это нужно». — сказал старик. — Тебе долго жить. Еще всякая беда, всякая нужда будет. И мальчики вышли на работу, каждый в свою сторону, так, чтобы к вечеру сделать большой круг и всех оленей, какие попадутся в него, пригнать на стоянку. Зорко оглядывая каменные завалы, ложбинки, кустарник, где могли затаиться олени, Колян, не переставая, думал о Ксандре. Наверное, сердится уж. Надо скорее везти в хибины. Надо делать новые санки. Мои шибко плохи стали. До хибин не добегут. Дул сильный ветер, без порывов, вихрей и перемен. Дул прямо в одну сторону. Сквозной, как называют такие. В сером облачном небе поспешно улетели на юг дикие гуси. У озер будто ресницы вокруг глаз. Нарастали тонкие ледяные забереги. На всем, кроме воды, лежал снег, подтаивающий днем и подмерзающий ночью. Все напоминало Коляну. Надо скорей вести русских в Хибины. Логовых заботило то же самое. Надо скорей перебираться в Хибины. Полярным днем при жарком незаходящем солнце Сергею Петровичу стало лучше, а пришла осень с дождями, туманами, заморозками и притайками, с прохватывающим до костей ветром полуночником, и недомогание снова усилилось. Луговы переехали от Герасима весело-озерский поселок, Первым делом, не выпрягая оленей, не снимая с и багаж, пошли искать пристанище. Можно было поселиться в пустующей тупе Коляна, но Катерина Павловна решительно противилась этому. Однажды ей привелось провести в этой тупе несколько часов. И потом она еле продышалась, еле износила головную боль. Вымым, выскоблим, проветрим, и будет как дома!» уговаривала ее Ксандра. «Я все сделаю одна, ты можешь не касаться пальцем». А Катерина Павловна отмахивалась, морщилась и упрямо переходила из тупы в тупу. Сергей Петрович молчал. За два года в Лапландии он изведал много туп, веш, кувакс и убедился, что все они одинаковы. Но знал, что его Катенька упрямо «Словом не проймешь ее!» И мысленно приговаривал. «Походи, погляди, мягче станешь!» Все тупы были маленькие, тесные, словно игрушечные, и так забиты людьми, собаками, всяким скарбом, что, казалось, больше не загонишь и клин. Все воняли звериными шкурами, оленей упряжью, дымным чадом камельков, живыми собаками — мертвой рыбой развешенной для копчения везде жили без кровати столов и стульев постоянно прижатые к полу едким густым дымом очагов выйдя из последней тупые катерина павловна сказала и как живут в таком смраде дива да еще улыбаются смеются поют Знать счастливы определенно сказал сергей петрович Они умеют быть счастливыми, они мудрецы на это. Чему же радуются? Многому. Немножко сыт и счастлив. Немножко прикрыт, согрет, опять же счастлив. Наверное, нет другого народа, такого же неприхотливого, терпеливого и, пожалуй, героичного, как здесь. У них все Посьба оленей в пургу, в трескучие морозы, охота с ружишком столетней древности, с капканом и селками. Да вся жизнь, то по колено, то в снегу, то в воде. Подвиг, геройство. Здесь народ богатырь. Очень уж не похож на богатыря. А приглядись, как живет, и согласишься, богатырь. Не жизнь, а сплошная нагольная беда. В то же время сплошная победа. А победа и самая трудная, тяжкая. Всякая победа дает радость, счастье. Вот и у них оно отсюда. От побед над зверьем, над водой, над зимой, над нуждой. Да ты мастер заговаривать зубы, упрекнула мужа Катерина Павловна. Она подумала, что он все выдумал про лопарское счастье, чтобы помирить ее с тупой Коляна. «Я никому ничего не заговариваю. Не веришь? Погляди на них повнимательней. Поговори с ними, послушай их». Уже нагляделась, но увидела только поверхность, нужду, грязь. А у них есть и радость, и счастье и красота, и поэзия. Ох и расписал, мочи нет слушать. Екатерина Павловна закрыла уши ладошками. Решили занять топу Коляна. Во всем – теснота, грязь, мрад, как прочие – она имела одну добрую отличку – была пуста. Временно поселились в Куваксе, топу уже взялись преображать в русскую избу. От речки навозили липкого глинистого илу, мелкой гальки, перемешали их. Потом из этой смеси налепили кирпичей и переделали камелек на русскую печь с высокой трубой. Земляной пол толсто, плотно завалили еловым и сосновым лапником. Поверх лапника раскинули оленьи шкуры. Пол перестал холодить, дым повалил прямо из печки на волю. Осталось сделать последнее – убрать с потолка и стен сажу, а с ней вместе удушающий смрад Гарри. Сперва сажу смывали горячей водой с мылом и песком. Не поддалась. Тогда принялись скоблить ножами. Но в тупе годов пятнадцать дымил очаг. Ему помогали хозяин и гости своими трубками, и копать прошла глубоко в дерево, а сверху засохло комками, сосульками. Весь черный прокоптелый слой надо было стесывать. А кому? Луговы слабосильны и не умели. Посельчане занимались своими делами, это же считали смешной затеей. Ксандра попробовала соскоблить хотя бы самую главную чернь, но переломала все ногти на руках, заплакала и бросила работу. Памятью об этой героической затее осталось на черной стене тупы светловатое пятно с носовой платок. Веселое озерье не город, где вода в колонке под окном, дрова привозят крестьяне на дом, продукты в магазине рядом с колонкой. Здесь всякое дело отнимало гораздо больше сил и времени, чем в благоустроенной жизни на Волге. Здесь все надо было достать, Вырвать у холодной, скупой природы, рыбу поймать в озере, мясо, какую-нибудь птицу, выследить и убить, дрова валить с корня в землю, таскать их, возить, пилить, колоть. И даже воду не достанешь легко, хотя она везде. За ней надо прыгать по скользким, то мокрым, то обледенелым камням. Молодые жители поселка еще работали на постройке железной дороги, а старики, оставшиеся дома, сами еле-еле содержали себя. Помочь Луговым ничем не могли. Из распределения обязанностей, как задумала его Катерина Павловна, ничего не вышло. Всем и даже больному доктору приходилось много и без разбора работать. Правда, жена и дочь постоянно говорили ему – «Ты не ходи, полежи, мы сделаем без тебя!» А доктор отговаривался. «Спасибо за любовь и заботу, но жить я стану по-лопарски. Вы замечали, как много двигаются они? Человек простужен, кашляет, а все равно идет на охоту, на рыбалку. И для меня это полезнее, чем лежать в тупе и дышать вековым смрадом». И доктор, как здоровый, охотился рыбачил, добывал дрова, носил воду и часто-часто напевал что-нибудь иногда незнакомое, даже бессловное. «А ты, папа, сильно переменился», — сказала ему однажды Ксандра. «К лучшему, к худшему», — отец переставил свою самодельную табуретку поближе к дочери. «Здесь лучше и хуже не подходит». «Я не знаю, как назвать, что с тобой». Говорить стал меньше, тише. Начал петь вроде нашего проводника Коляна. «Перенял здешние повадки. Одним словом, аллопарился», — подсказала Катерина Павловна. «Вот-вот», — обрадовалась Ксандра удачному слову. «Верно, кое-что усвоил здешнее», — согласился доктор. Но нет лопарей, а вместе с ними. Причина в общей обстановке. Она научила и меня, и лопарей. Стал говорить меньше, тише. А с кем тут громыхать, кричать? Хорошо, что полностью не разучился говорить. Запел от одиночества, и лопари поют от того же. Лопарь часто бывает один. Пасет оленей, рыбачит, охотится. Поговорить не с кем. Жена, дети, соседи. Далеко. Начнет говорить один за всех. И услышит это кто-нибудь. Знаете, что пойдет по всей Лапландии? Заболел, совсем рехнулся человек. Разговаривает сам с собой. Разговаривает с женой, с детишками. А они все далеко-далеко. К примеру. Заговори я с вами, когда я здесь, а вы на Волге. Ко мне ни один больной не пришел бы. И совсем другое дело – песня. Петь одному для себя можно сколь угодно. Это никто не считает странным. В песне можно поговорить и с родными, и с друзьями, которые далеко или даже умерли. Песни, как сказки, можно все. Вот лопари ему рычут взамен разговора. Для них песня – это дума вслух, излияние души. Разговор человека с самим собой. Песня для них — друг, спутник, собеседник. лопаре редко поет готовые, отчеканенные, Отшлифованные временем песни. Он составляет своим и поет для себя, Обычно не громко, мурлыча. Пусть эти песни порой корявы, Зато душа в них не чужая, а своя. Споет? И тот же забудет. Когда я просил повторить песню слово в слово, мне говорили «забыл» и пели по-новому. Когда я убеждал, что песни надо запоминать, певцы удивлялись «зачем? Я в любой час могу спеть новую еще лучше?» И безжалостно развеивали свои песни на ветер, на забвение. Если некоторые из них застревают в чьей-то памяти, то повторяют их, чаще всего обновляя. Песня постоянно меняется, дает новые побеги, цветет по-иному, ветвится, как олень и рога. Здесь вся природа подвижная, певучая. Ветры, пурги сильные, реки порожистые с водопадами, озера бурные. И человеку не петь, молчать. «Это странно. Почти ненормально. Запела я. Это здоровое проявление здоровой души. Откровенность души. Почти каждый лопарь за свою жизнь составит целую Одиссею, но промурлычет только для себя. Затем ее унесет ветер, сотрет забвение. Жалко. Я буду записывать лопарские песни». Вызвалась Ксандра. «Для этого надо жить здесь и долго. Вот кончу гимназию и приеду сюда работать». «Кем?» «Учительницей. Из гимназии посылают в учительницы. Здесь, наверное, полно неграмотных». «Неграмотных тебе хватит. Только учить их негде. Школ-то нету». «А кто еще нужен здесь?» «Врачи». Фельдшера, ветеринары. А в первую очередь революция. Вот и приеду делать революцию. Это, доченька, трудно. Везде трудно, особенно здесь. Лапландия пока что хороша только для глаз, а жить в ней тяжело. Мне и не надо легкого, не хочу. Легко жить пусто, неинтересно. За то время, что провела в Лапландии, Эксандра поняла, что прелесть, радость жизни в чередовании легкого и трудного, приятного и неприятного, тепло особенно мило после холода, насыщение после голода, отдых после усталости. «Обязательно приеду сюда, сделаю революцию, буду всех учить, лечить». «Эйш, расхрабрилась. Одновременно и с гордостью за дочь, и с усмешкой над нею сказала Катерина Павловна. «Не побоюсь, увидишь», – начала уверять Ксандра. «Могу дать клятву, хоть сейчас». «Не-не-не», – не», остановил ее отец. «Клятвами нельзя бросаться. Клятва – дело серьезное. Кончай гимназию, сейчас это главное для тебя. Малограмотная кому ты нужна?» Что бы делать, надо уметь. Неумеха везде только помеха. Папочка, я давно хочу спросить тебя. Ксандра начала ластиться к отцу. Ты не рассердишься? За спрос, говорится, не дерут волос. Спрашивай. А ты скажешь правду? Взрослые часто обманывают маленьких. Ты не обманывай меня, я уже взрослая. «Все пойму». «Ну, спрашивай». «За что сослали тебя?» «За революцию». И рассказал, что можно было не скрывать. Со студенческих лет он связан с революционным движением. Когда началась война с Германией, его мобилизовали, но не отправили на фронт, а назначили военно-медицинскую комиссию которая сортировала военнообязанных, годен годин. От своей революционной организации он получил задание браковать людей, нужных революции. Ему удалось выручить несколько человек. Но потом нашелся предатель, забракованных снова подвергли медицинскому осмотру, признали годными и отправили на фронт. А Сергея Петровича ссылку на пять лет. «Это честно?» – спросила дочь. «Что именно?» «Браковать здоровых. Одних на фронт, на смерть, а других таких же. Совсем освобождать от войны». «Эти другие, освобожденные от войны, тоже воюют. Их освобождали от одной войны ради другой. Более важной, чем с немцами». «С кем же?» «С царизмом». Этот враг страшнее Германии. Россия еще не живала без князей и царей. Они – вековечный, тысячелетний враг русского народа. Надо сперва уничтожить царизм. Потом освобожденная Россия легко справится с любым внешним врагом. Этот разговор прорвал плотину осторожности и умолчания, которая была между отцом и дочерью из-за разницы в летах. После него наступила взаимная откровенность. С наступлением осени, когда землю прихватили заморозки, а снежная Пороша затрусила ее, ездить стало легче. И к доктору снова потянулись больные. Каждый день три-четыре полных нарты. Приезжали семьями, и все даже вполне здоровые, обязательно хотели показаться. А доктору самому давно было надо ложиться в больницу. Катерина Павловна настаивала. Отказывай, здоровых-то совсем не к чему осматривать. Я без осмотра, как я узнаю, здоров он или болен. Не жалуется, значит, здоров. Это ничего не значит. И верно, бывало, не жаловались, а были очень больны жаловались на одно, а болели другим. Многие на вопрос «Чем болен?» отвечали «Ты, доктор, гляди сам». И без спроса «надо или не надо» сдирали с себя одежду. Катерина Павловна попробовала отказывать самовольно, но Сергей Петрович скоро узнал об этом и запретил. «Ты убиваешь себя!» упрекнула Катерина Павловна. «Что же делать? Такая должность. Но отказывать пока сам на ногах не могу. И особенно здесь. Один отказ здоровому отпугнет сотню больных, повернет их к знахарям». Доктор сильно закашлялся. К нему подскочила Оксандра с полотенцем. «Вот, сплюнь сюда и не волнуйся». При больных Ксандра не отходила от отца и щебетала неугомонно. «Что приготовить, папочка? Что подать? Давай я сделаю». Она зажигала спиртовку, кипятила воду, инструменты, подавала отцу вату, йод, спирт, промывала и бинтовала раны. И ужасно жалела, что не может принять больного одна. И Ругмя ругала себя, что по глупости упустила столько времени такие возможности, когда могла бы вполне сделаться фельдшером. На Волге Луговы жили при больнице. Иногда в неурочные часы доктор принимал больных на дому. От него никто не слыхал отказа. Уезжая куда-либо из города, он брал в дорогу чемоданчик с разными лекарствами. И даже выходя на прогулку, прихватывал порошки, пилюли, капельки. Сперва играющие, а затем всерьез, дети любят повторять жизнь окружающих взрослых. Так было и у Ксандры. Она играла то в школу, обучала, стражила, наказывала своих кукол, то в больницу. Когда куклы заболевали, Оксандра укладывала их в постель, бинтовала, лечила. Наблюдая за этими играми, отец, мать, знакомые иногда спрашивали девочку, кем хочет стать она, когда вырастет. Иногда она хотела стать учительницей, иногда врачом – Иногда и тем и тем вместе. Ее все хвалили сразу и учительницей, и врачом. Это замечательно, два таких благородных дела. Но потом мать объяснила ей, что одолевать школу и больницу очень трудно. Пожалуй, невозможно, и в этом нет надобности. Надо выбрать что-нибудь одно. Лучше с подручней для нее будет школа. А в больнице много не женской, мужской работы. Иксандра начала привыкать, что будет учительницей. А как жалеет теперь, что послушалась матери? Надо бы привыкать и к школьному, и к больничному делу, и привыкать не играючи, а серьезно. Мать сказала, нет надобностей. В городах может и нет ее. В Лапландии же, в Тундре. Каждый день такая надобность. Здесь в первую очередь надо учить и лечить. С каждым днем становилось холодней, снежней, а доктору хуже и хуже. Все толкало Луговых в хибины. Ксандра уже несколько раз пробовала искать Коляна, но родители запрещали уезжать далеко, не дальше, пока веден дым своей тупы. И поиски не дали ничего. Она запрягла оленей и поехала еще раз с тайной мыслью пробраться к морю. На ней была теплая уже зимняя одежда, в санках, под охапкой ягеля спрятано кое-какое продовольствие и дорожное снаряжение, котелок, топор, перочинный нож. Взяла у соседа лайку, с которой дружила. Настоявшиеся олени, радуясь легкому снежному пути, бежали во всю прыть своих неутомимых ног. Сзади подталкивал, подхватывал попутный походный ветер. Еще немножко, и он поднимет, понесет ее, как ковер самолет. Ксандру охватило то праздничное чувство, какое бывает во время катания с гор на Масленице, всеобъемлющее чувство радости, отваги, уверенности в себе, когда тянет забраться как можно выше и промчаться как можно быстрей. Возврат домой не беспокоил ее. Полозья санок оставляли на снегу две отчетливых борозды. Снег, правда, таял, но оголились пока только валуны да кустарник. А главное, Ксандра была уверена, что обратно поедет с Коляном. Верс двадцать она проехала вдоль реки по одному берегу, затем переправилась на другой и углубилась в сторону с небольшими остановками для роздыха оленям. Ехала весь день, потом, немного покружив, выбрала место для ночевки. Тут ей пригодились уроки, полученные за время путешествия с коляном. Место выбрала высокое, ягельное, неподалеку от воды в кустарниковой заросли. Олени привязала длинными веревками к санкам, чтобы и не убежали, и могли кормиться. Между камней устроила из оленей шкуры хорея шалаш наподобие куваксы. С костром получилась заминка. Во время недавних осенних дождей все горючее. Сухостой, валежник, мох намокло до того, когда, говорят, наводонила, Аксандра позабыла взять растопку. Она отрезала конец ухарея, расколола на лучинки, сожгла их все, а дровишки не загорались. Только шипели, допускали слюни. Тогда начала стругать санки, подбрасывая не очень сухие стружки, дуло что есть мочи на первые появившиеся тоненькие скрюченные угольки. Под ее дыханием выскальзывал маленький язычок пламени, и, помигав недолго, будто нарочно подразнить, угасал. Так и не сумела развести костер, вскипятить чай, пожевала в сухомятку копченой рыбы с хлебом и заснула в нетопленном шалаше. Разбудил ее холод. Она вышла из шалаша и не сразу догадалась, что творится вокруг. Тундра, ставшая к вечеру пестрой, снова была вся в снегу. Точно прикрыли ее белым пологом, как куваксу. И по белому переливались красноватые, оранжевые, синие, фиолетовые, желтые волны света. Ксандра поглядела вверх. Там играло северное сияние. Было похоже, что над землей висит плотный свод, за которым бушует разноцветное пламя. А теперь он треснул, и пламя хлынуло через проломы.